1789 год. Утопия. революции А если уж предлагать воспитаннику именно такой путь, то следовало бы указать на рычаг, способный перевернуть российский мир. Следовало бы определить силу, которая способна восполнить ограниченность монаршей власти. Не абсолютные монархи, не народоправление. Что же? Позже, уже в царствовании Александра II, ответ будет найден впервые в русском политическом лексиконе появится слово «гласность». Опора, как бы даже и помимо воли императора, будет сделана на пробуждение к жизни общественного мнения, и цепь великих реформ, безупречно логичная в своем поступательном движении, хотя и преисполненная роковых компромиссов в содержательной части, предельно запоздавшая, начнет выстраиваться. Сначала Великая Крестьянская 1861 года, затем «Великая судебная» 1864-го и дальше «Путь к самоумолению власти, к Конституции». Путь, оборвавшийся именно потому, что историческое время было уже упущено в эпоху Первого Александра. Но Лагарп страшится общественного мнения. И тут мы наконец понимаем, какие черты проступали сквозь начертанный Лагарпом образ идеального монарха, железной рукой ведущего вверенное ему общество к царству свободы, путями необходимости. Это черты диктатор Естественно, в том мягком смысле, какой придавал этому слову XVIII век. Случайно ли, что в 1798 году, став после антибернского восстания руководителем швейцарской директории, сверхлиберально настроенный Лагарб немедленно ввел жестокую цензуру, изгнал Лафатера, в 1799 году уничтожил совет, чтобы стать консулом, то есть маленьким швейцарским Наполеоном, объявил всю Швейцарию военным лагерем, каждого ее жителя солдатам и, в полном согласии с утопией Платонова государства, запретил театральные действа ибо театры, цитирую, «неуместны, когда кипит война». Случайно ли, что после поражения и изгнания, приехав в Россию август 1801 и вновь застав любимого воспитанника между молотом и наковальней, На сей раз между екатерининскими стариками и молодыми друзьями, боровшимися за сферы влияния, он посоветовал не отказаться от планов самоограничения власти, не поменять стратегию, сосредоточившись на земельных проблемах, не апеллировать к мнению несановных дворян, а затаиться. Вести свою линию в тайне, за плотно прикрытыми дверями секретных комитетов. И главное – заняться реорганизацией властных структур. Тоже советовал и граф Рокчеев впоследствии Лагарпа упрекали многие и во многом. Практически князь Адам Черторыйский иронизировал. Лагарп принадлежал к тем людям, которые воображали, что одними сакраментальными формулами можно рассеять все многообразные препятствия, выдвигаемые практическую жизнью при осуществлении отвлеченных идеалов. У Лагарпа было для России свое исцеляющее средство, о котором он распространялся в своих писаниях так нагорячиво, что у самого императора не хватало терпения дочитывать их. Я вспоминаю, между прочим, что он напал на выражение «регламентированная организация», которому он придавал, не без основания, большое значение, но которое повторял беспрестанно и с такой настойчивостью, что выражение это, в конце концов, стало его прозвищем. Вряд ли Чарторейский был прав до конца». Лагарб был едва ли не единственным из окружения великого князя, кто делал все, чтобы склонность к эффектному жесту соединилась в Александре с верностью благой идеи, чтобы пустота душевного излома начала заполняться. Иное дело, ядовитые замечания Вигеля о том, что Лагарб свою карманную республику поставил образцом будущему самодержцу величайшей империи в мире. Или басенный скепсис Ивана Крылова, рассказавшего о «Льве отце» и львенке сыне. Царствующий лев ищет сына воспитателя. Лисица не подходит, умна должива да Крот во всем большой порядок любит, но под носом глаза кротовые зорки, да вдаль видит ничего. Порядок же кротов хорош, да для него. А царство львиное гораздо больше норки. Выбор падает на орла. И вот результат. Львенок возвращается после учебы домой. Отец радостно вопрошает. «Чему учен ты? Что ты знаешь?» И как ты свой народ счастливым сделать чаешь? — Папа, — ответствовал сынок, — я знаю то, чего не знает здесь никто. Вот от учителей тебе мой аттестат. У птиц недаром говорят, что я хватаю с неба звезды. Когда ж намерен ты правление мне вручить, то я тотчас -то начну зверей учить ведь гнезды. Мораль. Важнейшая наука для царей — знать свойства своего народа и выгоды земли своей. Единственная вина воспитателя Лагарпа состояла в том, что главный его воспитанник рос и вырос русским царем без старя в голове. Либерализм, как намагниченная стружка, был напылен лишь на поверхность Александровского сознания. Идея свободы не сомкнулась в его сердце с образом традиционной России, не соотнеслась с ее судьбой. Природное добродушие князя не развелось в деятельную любовь к добру а другой, дополнительный воспитанный, Константин, рос и вырос одиноким циником. Страшно читать воспоминания о последних годах и того и другого. Один, лихорадочно мечется от иссохшего архимандрита Фотия к раздобревшей Марии Федоровне, скачет из конца в конец Европы и обратно, нигде не находит покоя, вспыхивает то одной надеждой, то другой и медленно угасает по причине душевной сырости. А второй, нахохлившись, Сидит под Варшавой, в сумрачном гулком Бельведере, откуда редко кто выезжает и куда еще реже кто въезжает, и где грозовому огню лагарповых мечтаний противопоставлен холод остывшего очага.